Задумывающиеся прав, кричали они, наш страх их гипноз, их гипноз наш страх. Пока они шумно объясняли всем свои восторги, король подозвал из толпы допущенных кролика, занимавшего должность старого мудрого кролика. Небезынтересна история возвышения этого кролика. Возле королевского дворца растет морковный дуб, желуди которого имеют форму морковки.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 «Надо попытаться», — сказал король, одновременно давая распоряжение начальнику охраны королевского дворца проверить запасные выходы из дворца на случай бунта. «Я старый мудрый кролик», — начал старый мудрый кролик. Он был отчасти прав, потому что с тех пор, как его назначили на эту должность, он успел постареть. «Клянусь морковным деревом, сделавшим меня мудрецом, в словах задумавшегося,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 — Очень много правды. «Ну — но скажи, задумывающийся, — продолжал он, — если ты прав, и кончится ужасная несправедливость по отношению к нам, разрешишь ли ты нам пользоваться нашей великой троицей, посолью, горохом и капустой? — Да, да, — закричали кролики, — разреши сомнения. Задумавшийся молча смотрел на свой народ и ничего не говорил.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 Довольна ли она королевской помощью? Это не весь что, но все-таки кое-что отвечала она любопытствующим кроликам и, в свою очередь, пыталась узнать, включается ли сегодняшний день в пенсионный срок и сможет ли она на этом основании получить завтра четыре морковки у королевского казначея, известного своей искаредностью и крючкотворством. Сегодняшний день включительно. Со всей либеральной решительностью отвечали ей кролики и тем, что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 честь из них ушла пастись, часть предпочла тенистые джунгли, а некоторые отправились на огороды туземцев. Задумавшийся, с утра сидел на зеленом холмике, где он раньше обдумывал свои наблюдения над удавами. Теперь к размышлениям о удавах прибавились тревожные думы о своем же братце-кролике. С этого холмика открывался чудесный вид на изгиб реки, широко разливавшийся внизу и поэтому названный обитателями джунглей лягушачьим бродом. С утра паслись кролики на склоне зеленого холмика, время от времени поглядывая на задумавшегося и старались издали по его позе определить, пришло ему в голову что-нибудь новое или еще нет. Через некоторое время умственное любопытство победило их аппетит, и они, слегка не до завтраков, взобрались на зеленый холмик.